Глава 10. Бевон. Бевон не верит своим глазам. Он даже на всякий случай протирает их, хоть и знает, насколько это нелепый жест. Он стоит у входа в кухню после спокойного ночного сна и смотрит на растения, огромное растение, поднимающееся из его раковины на высоту в 6 или 7 футов с толстым стволом. Он слишком велик, чтобы его можно было назвать стеблем и шипами похожими на арбалетные стрелы. На нем даже цветок есть, бледно-розовый, на уходящем влево отростке. Господи Иисус! Как оно сумело так быстро вырасти? Где у него корни? он не ученый, но какая-то часть его мозга знает, что растениям нужен солнечный свет. Почему оно так развилось в темноте? Он делает шаг в кухню и слышит плеск. Пол залит водой. Из-под раковины доносится негромкое шипение, и Бивон понимает, что прорвало трубу. «Олодумаре! Мосе! Господи, в чем я согрешил?» Бивон выходит из квартиры босиком и идет в конец коридора. Смотрит в окно, на мусорные баки, почти ожидая увидеть, что выдернутые прошлой ночью побеги тоже разрослись. Но ничего подобного на улице нет. Он возвращается в квартиру и достает из кладовки дедушкин мачете. Решительно бросается в кухню и с размаху обрушивает его на ствол. Реакция следует немедленно, как у мимозы, но куда более бурная. Как только из разреза в стволе начинает струиться сок, листья содрогаются, и воздух наполняется пыльцой. Бевон чихает, вдыхает, снова чихает и роняет мачете. У него кружится голова. Все предметы в поле зрения окутывает мерцающий свет, окрашивая их в основные цвета, как в мультфильме. Бивон упирается рукой в стену, чтобы не упасть, а потом соскальзывает в воду, не обращая внимания на сырость. Его руки источают небесное сияние. А! Он ложится на пол, лицом кверху. На потолке видно пятно, похожее на карту страны. Оно зачаровывает Бивона, хотя он и знает, что причина появления пятна, протекшие у соседей трубы. Оно светится так же, как и все вокруг. Кажется, Бивона сейчас стошнит. Горькая желчь поднимается из пустого желудка. Какое-то время он проводит в прострации, а потом вдруг вскрикивает от острой боли. Тени теперь лежат под другим углом, и Бивон понимает, что прошло несколько часов. Что-то воткнулось ему в ногу. Он садится и кричит. Листва заполонила всю кухню. Поранил его придаточный корень, впившийся в мизинец на левой ноге. Из раны течет кровь, но как-то лениво, точно нехотя. Корень отдергивается и скрывается из вида. Что до правой ноги? Бивон не может понять, что он видит. Его правая ступня исчезла, сменившись запутанной корневой системой. Боли нет, но Бивон ощущает, как по его телу струится что-то жидкое и холодное. Он не чувствует правую ногу, и онемение поднимается все выше. Он пытается отползти, отталкиваясь руками и уцелевшей ногой. Бедренный сустав отвечает на это мучительной болью, растение активной реакцией. Воздух снова заполняется этой пыльцой, И, вдохнув ее, Бивон вновь познает покой. Сияние возвращается. Бывон понимает, что умирает. Лежа на полу, он ощущает несправедливость происходящего, но даже ее пыльца лишает остроты. Она не дарует ему знания. Бывон чувствует, как ускользает память. Он не помнит голоса своей матери. Бывон не может поверить, что это конец не может поверить в то, как спокойно это принимает. Никакой больше суеты, никаких бед, никаких поисков работы. Лишь покой на лоне Авраамовом. Возможно, ему стоит помолиться. В последний раз Бевон молился, он даже не может вспомнить когда. Он забывает собственное имя, а следом забывает, как дышать, и перестает. Он захлебывается жидкостью, затекающей ему в горло, бьется в конвульсиях, пока его мозг жаждет кислорода, а потом освобождается от оков своего тела, покончив с жизнью и Вселенной. Но Вселенная с ним еще не покончила.